Заработаю. Как? Испугался Сергей. Не беспокойся, милый, торговать собой я не буду. А значит, инфекцию не подцеплю. Ты у меня один. Я заработаю эти деньги своим умом. У меня есть стимул. Ты ненормальный. Светка, даже страшно становится. Усмехнулся Сергей и пошёл переодеваться.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 Скатерть такая короткая. Пусть завидуют, засмеялась я. Ну, ну, прошу тебя, не надо. Сергей отложил вилку. А, твоя американская жена никогда так не сделает. Ты ужасно развратная девчонка. Я подняла глаза и замерла от ужаса. За столиком в углу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 Не обращая на него внимания, я бесс церемонно разглядывала пришедших братков, нервно постукивая пальцами по столу. Ты увидела каких-то знакомых? спросил Сергей. Я махнула головой и сделала безразличное выражение лица. Нет. Просто мне тут уже надоело. Поехали домой. У нас слишком мало времени, неизвестно, когда мы теперь встретимся, ведь завтра приезжает твоя жена.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 В ресторане такая духота, а ты замёрзла? Музыка закончилась, и мы вернулись за столик. Увидев округлившееся глаза Сергея, я обернулась и чуть не упала в опарок. Рядом со мной стоял лысый и улыбался во весь рот, оголив золотые зубы. Я бы хотел пригласить тебя на танец.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 то уже давно бы скончалась от разрыва сердца. Хочешь, покажу? Не нет, не стоит. Я не сомневаюсь в твоих способностях, лысы усмехнулся и крепко прижал меня к себе. Я попыталась оттолкнуть его, но безрезультатно. Мне не дышать нечем, жалобно простонала я. Лысы заржал и немного ослабил хватку, затем провёл рукой по моей груди и Она разочарованно произнесла: "Шу, все ж кто даже нет. И что в тебе топорно шёл? Ума не приложу". Я не смогла стерпеть такого откровенного хамства и со всего размаху ударила Лысова по плечам. Лысый недовольно замотал головой. "Ты что дёргаешься? Ты да я тебя сейчас прямо здесь". А ты какого чёрта Маю грудь трогаешь? Да в гробона мне сдалась. Я просто хотел посмотреть, есть ли она у тебя. Хе, как у подростка. А тебе какая разница? Ни твоё не трогай и, и вообще старайся держаться от меня подальше, а то ведь я и разозлиться могу. Ну и что ты мне сделаешь? Удивился лысый. А я сама не знаю. Но что-нибудь до да сделаю. Можешь не сомневаться.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 оставила меня в неловкое положение. Меня ещё никто и никогда не ставил в такое положение. Я села напротив Сергея. Прекрати немедленно. Ох, извини меня, дорогой. Извини мне жаль, что всё так вышло, кстати. Мог бы заметить, что он насильно потащил меня танцевать. Знаешь что?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 Недавно в лифте нашего дома убили какого-то мужчину. Судя по всему, крутово. У нас в подъезде никто не может понять, откуда такой на нашу голову взялся, а как раз на работу собиралась. Мимо лифта прошла, а там народу немерено. Соседи, скорая, милиция, даже трупавозка приехала. Толпа собралась, будь здоров. И я не видела толком, кто там лежит. А сегодня ко мне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 Какой ещё топор? Это тип тот, которого мёртвым в лифте нашли. У него фамилия Топаров. Вот его Топаровым все и зовут. А в нашем доме одни пенсионеры да спившиеся староотяги живут. Я там одна такая, молодая, яркая. Короче, эти двое решили, что их топор перед смертью камне приезжал. Говорят, что он в последнее время какой-то девушкой увлекался.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 Этот браток не наехал бы на тебя в моём присутствии. Я всё-таки мужчина, могу заступиться за свою девушку. Мне просто не хотелось грузить тебя лишними проблемами. У тебя своих дел по горло, зачем тебе мои? Надо же, а мне казалось, что мы не чужие. Раньше ты всегда делилась со мной своими секретами. Сергей кашлянул и подозрительно посмотрел на меня.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 Денежки уже ни к чему, а мне они ещё ох, как пригодятся.